Дивизия. Еще с зимы 1941 года среди фашистских солдат ходил слух, что под Ленинград на Волховский фронт прибыла целая дивизия охотников-сибиряков. «Они со ста метров белки в глаз попадают», — шептались фашистские солдаты. «Глаза велики от страху. Они в полете сбивают муху». Узнали наши бойцы про целую дивизию, про муху, немало смеялись. «Есть дивизия, есть», — говорили бойцы, — «верно, сибирская», — «верно, состоит из охотников», — «вот она дивизия», — и показывали на солдата Егора Петрова. Улыбнулся Петров. «Не про каждого скажешь, что он дивизия». Егор Петров действительно был из Сибири, действительно был охотником, действительно стрелок он на редкость меткий. Служил Егор Петров в 1100 стрелковом полку 327-й стрелковой дивизии на Волховском фронте. Прибыл он из Якутии, якут по национальности. Прошло немного времени. Стал Егор Петров прославленным на весь Волховский фронт снайпером. Не зря боялись фашисты Петрова, не зря считали, что под Ленинград целой дивизия сибирских охотников прибыла. Подбирался Петров к самым фашистским окопам. Ступал тихо, сова не услышит. Маскировался ловко, сокол и тот не увидит. И бил из винтовки, конечно, без промаха. «Если попадался фашист на мушку, значит фашисту крышка». Более ста фашистов уничтожил своими меткими выстрелами снайпер Егор Петров. Петров не один. Под Ленинградом много было прославленных снайперов. Грозой стрелки мастера для фашистов стали. Боялись фашисты высунуть нос из окопов, как суслики врывались в землю. Винтовка у Петрова особая, снайперская. Прицел оптический на винтовке. Чистил боец винтовку, лелеял. Словно живая она, ухаживал. Наступил январь 1943 года. Вместе с другими частями дивизия, в которой служил Петров, готовилась к наступлению. Встречают как-то солдаты Петрова, смотрят. Вместо снайперской винтовки пулемет в руках у Петрова. «Что такое?» — спрашивают солдаты. «Пулемет», — отвечает Петров. «Зачем пулемет? Винтовка твоя стихия!» «Нет, не то время», — отвечает Петров солдатам и уточняет. Винтовка, мол, есть винтовка. Сделал выстрел, фашист всего лишь один убит. Это хорошо, когда в обороне сидели. Теперь же другое дело. Один выстрел — не тот размах. Пошел Петров в наступление пулеметчиком. Но и здесь он остался снайпером. В двух первых днях наступления уничтожил еще около ста фашистов. Гордятся солдаты опять Петровым. Так и есть, считай, дивизия целая снова прибыла. Смущался Петров, краснел. Не про каждого скажешь, что он дивизия.